Глава тридцать пятая. Дни пролетали слишком быстро. Я обещала себе навести порядок в драконьем питомнике и только после этого вернуться в Морнию. А потом и разобраться с Эндрю. Как именно я это сделаю, я еще не решила. Но, пожалуй, самый реальный способ — заставить его отказаться от договора грубой силой. Он ведь должен понимать, что хорошей жизни со мной не выйдет, как и то, что он не получит в моем лице покладистой жены». Разговор с мамой прошел спокойно. Даже удивительно, но она сама просила у меня прощения за беспечность, ведь это она подписала такой кабальный договор. Я не говорила ей прямо о своем решении исполнить обязательства и выйти за Эндрю, но намекнула. Вот только не уверена, что мама поняла намек. Вместо этого она предложила мне вместе выбрать платье для великого торжества, на которое они с отцом собирались остаться. Но я не спешила возвращаться во дворец. «Матея», — позвала я загонщицу, когда закончила инвентаризацию яиц для привязок. Теперь все было строго систематизировано. Каждое гнездо, все яйца под учетом. Я подготовила журнал для молодняка. Можно будет записывать всех новеньких и отмечать изменения и особенности по ходу роста». После того, как личный питомник Тейра Лауриша прикрыли, девушки подкинули много работы. Моя помощь ей была нужна как никогда. «Спасибо, Анье. А меня просили тебе передать, что ждут у главного хранителя». «Кто?» – насторожилась я. «Такой высокий мужчина с волнистыми волосами, как у тебя цветом», — описала Матея. «Я почти не сомневалась, что это отец меня навестил. Он часто делал так в последнее время. Но что он забыл у нашего главного хранителя? О, может, это что-то о Зефирке? Точнее, Зефириусе. Отец обещал найти информацию о непростом драконе, как и Нейр Гордиш, после того, как все узнал». На всех порах я влетела в башню, добралась до кабинета хранителя. Дверь была открыта настежь Ждали только меня. Оказалось, сэр Сантер был не единственным посетителем. И я застыла в проеме, заметив знакомую фигуру в черном. Темный властелин сидел в кресле спиной ко мне и не видел моего появления. Но словно почувствовал и обернулся. Я жадно вдохнула, И выдохнула. Теперь нас ничего не связывало, только опасные приключения. Поддерживать обман больше не требовалось. Зефирка вырос в отличного дракона. Даже стремительный рост пошел ему только на пользу. Он словно все это время только и ждал. Внешне почти не рос, но умственно не прекращал развиваться. Это позволило ему принять столько много магии. Как тогда сказал отец, это дракон с большим потенциалом, он особенный. Но, как оказалось, это еще не все особенности зефирки. «О, Анюшка, как ты вовремя! Только тебя и ждали, его темнейшество настоял!» пропел Нейр гордишь. Он сидел за столом, перед ним лежала огромная толстая книга. «Тогда приступим!» «Сейчас я только найду нужную страницу. Отец придвинул мне стул рядом, я оказалась между ним и темным властелином. На старалась не смотреть. Две недели я его почти избегала. От одной только мысли, что нам придется расстаться, внутри все разрывалось на мелкие части, и я не могла выносить это и сохранять невозмутимость, как Ксандриан. Но он, скорее всего, просто ничего подобного не испытывал, потому и был так спокоен. Старик долго листал книгу до нужной страницы, и его темнейшество решил воспользоваться возможностью. «Рад тебя видеть», — тихо проговорил он, едва ощутимо касаясь пальцами моей ладони и бедра. Меня словно поразило сотней молний. Я вздрогнула, но тут же, взяв себя в руки, чуть повернулась к Сандриану. Честно говоря, в душе я была безумно рада его видеть. Сердце так и стремилось выпрыгнуть из груди, стоило заметить его сидящего в кресле. Рада, что ты разобрался с советом. Нашла я, чем прикрыть свои истинные чувства. Мужчина нахмурился и попытался сжать мою ладонь. Но я не дала. Еще одного прикосновения я могу и не выдержать. «Надо поговорить», — потребовал темный властелин. Я не успела ответить. Нейр Гордиш нашел нужную информацию. Вы правильно определили, Сейр Сантер, что у дракона его темнейшество — потрясающий потенциал. Все мы уже имели удовольствие это видеть. Но есть кое-что, что может вас взаволновать. Сейчас зефирка имел насыщенный багровый цвет. Свет считается нетипичным. Оказывается, в древности подобных драконов встречалось несколько, и все они были вестниками страшных бед. Ну, в основном кровопролитных войн со светлыми государствами. После Нейрогордиша слово взял мой отец, чтобы кое-что добавить. А я бросила взгляд на Ксандериана. Он само спокойствие. В нашем архиве тоже провели работу. И я бы кое-что прояснил. Тут, скорее, не дракон предвещает что-то страшное, а его хозяин, догадался к Сандериан и заметно помрачнил. Да, именно поступки темного властелина, которому принадлежит такой дракон, определяют, что он за собой принесет. Хаос и страдания, или мир и любовь. Темный властелин хмыкнул, будто тут и выбирать не из чего. Но я заметила, как отец напрягся. «Зря смеетесь, ваше темнейшество», — посерьезнил Нейр Гордиш. Одним из первых подобных драконов, записи о котором сохранились только в хрониках, был Антариус Карававый, который принадлежал Салересу Первому. «Позвольте вам напомнить, считается, что именно он начал первую войну со светлыми!» Ксандериан особо и не смеялся, но после лекций по истории снова надел маску невозмутимости. «Я вас услышал, господа!» — ледяным тоном произнес он. «Если это всё, то прошу извинить, у меня ещё есть важное дело!» и перевел взгляд на меня. «Сэй, Саньяна, извольте уделить мне несколько минут вашего времени». Противиться такому тону темного властелина как-то не хотелось. В этот момент он мне напомнил того Ксандриана Валорхана, который предстал передо мной впервые. Сдержанный, невозмутимый. Но только стоило появиться его дракону, как эта маска затрещала по швам. И понеслось. Каким я только не видела темного властелина Валуарии. Злым, взбешенным, раздраженным, усталым, расслабленным и даже веселым. Я видела, как его охватывает страсть, как в его глазах вспыхивает страх за близких и важных, и как загорается решимость. Наверное, только я видела к настоящим. Ну, или мне очень хотелось в это верить. Избегать его и дальше было глупо, особенно, когда он так настаивает. Как там в правилах общения с тёмными властелинами? Эх, не помню уже. Ладно, злить их точно не стоит». «Ваше темнейшество», — окликнул Нейр Гордиш, когда мы уже были в дверях. «Так как же вы распорядитесь, дарованной богами мощью?» «Нам готовиться к войне или...» «Или», — не сомневалась я. Мне стало смешно от подобных опасений, но я не стала вмешиваться. Ксандыриан грозно сощурился, но все же удостоил старика ответом. Впрочем, мой отец тоже его с нетерпением и долей настороженности ожидал. «Вы узнаете первыми, господа», — прозвучало весьма угрожающе. А потом он резко развернулся и направился в коридор, прихватив меня за собой. Из схватки тёмного властелина было не вырваться, но я и не пыталась. К моему удивлению, мы направились не вниз, а наверх. Поднялись на открытую площадку наверху башни. Здесь было удобно приземляться на драконах по срочным вопросам. Но, как правило, дракона оставляли внизу и входили через главный вход. Осенний ветер трепал выбившиеся из косы пряди, и те падали на лицо. Я взглянула на питомник с высоты. Нет, не птичьего полёта. Наоборот, такой непривычно низкой. Всё было видно. И хозяйственные постройки, и домики загонщиков. Открывался красивый вид на горы, где виднелись несколько особенно больших пещер, в которых зимой гнездились дикие драконы. Их входы зияли черными дырами. Это место стало мне таким родным, со своими холодными и снежными зимами. Уже сейчас лес окрасился осенними красками, и воздух наполнился прохладой. Но мне все равно не хотелось покидать эти земли. А того еще более неожиданным показался вопрос темного властелина. Какие у тебя планы на будущее, Анья? Я резко повернулась. Волосам Ксандериана тоже досталась от ветра, не сдержала ухмылку, но порыв растрепать их еще больше все же смогла удержать. Я немного засомневалась, но решила сказать правду. Я уеду, надо разобраться с королем Архагона. Отвела взгляд, говорить об этом вслух еще и с Ксандерианом оказалось тяжело. «Ты что собралась делать?» Прорычал Ксандериан, наступая на меня, отчего я вздрогнула. Рычит, как самый настоящий дракон. «Это мой долг!» Нашла в себе силы и вскинула подбородок, решив не уступать темному властелину. «Долг, значит, ладно!» Протянул темный, взяв себя в руки. Но молчать долго не смог и решил позлорадствовать. «Предположим, ты разобралась с королем Архагона и тебе даже удалось расторгнуть договор. Не придётся рожать ему детишек и ждать внуков. Что дальше?» «А дальше...» Я закусила губу. Мне хотелось сказать, что я бы не прочь вернуться, но уже сомневалась, что это хорошая идея. «К чему этот разговор, к Сандериан? Теперь уже я вспылила». «То есть ты в меня совсем не веришь, да?» Мужчина грустно усмехнулся и шагнул ко мне еще ближе. Мне пришлось поднять голову, чтобы смотреть ему в глаза, а сердце застучало с утроенной скоростью от такой опасной близости. «Почему это не верю?» «Потому, раз решила, что я не в состоянии исполнить свое обещание». «Ты, конечно, показался мне поначалу немного безответственным, но...» Повисла тишина в которой я переваривала слова тёмного властелина. Это он сейчас о чём? О том, что обещал, чтобы не случилось оставить меня здесь хранителем драконов на своих землях? Но ведь тогда речь шла о моих родителях. Он же не хочет сказать... Нет, это невозможно. «Предположим, ты оказалась свободна», продолжил тёмный властелин, мягко улыбаясь пользуясь тем, что я замерла. Обхватил меня одной рукой за талию, крепко прижимая к своему телу. Другой убрал непослушные пряди с лица. «Ты станешь моей женой?» «Стану?» «Ты спрашиваешь так, будто я должна дать ответ сейчас, уже?» «А не гипотетически?» «Ань, я...» угрожающе произнес темный властелин но потом вдруг приблизил ко мне свое лицо и прошептал на ухо. «Ответь на мой вопрос, а я отвечу на твой. Уже или гипотетически?» Я не могла ответить словами. Мне не хватало воздуха, чтобы справиться с охватившими меня эмоциями. Я просто вцепилась в камзол темного властелина и потянула его на себя. Ксандериан не растерялся и впился в мои губы самым жадным, сладким и нежным поцелуем. «Да!» — произнесла я, вдохнув воздуха побольше, чтобы тут же повторить. «Тысячу раз! Да!»